Навык номер 51. Проверка дома с оружием в руках. Большинство гражданских лиц реагируют на незнакомый звук, услышанный в ночное время, стандартно, включают по всему дому свет. Однако следует научиться действовать в таких случаях в соответствии с правилами, которыми руководствуются профессиональные военные и специалисты в области безопасности. При выключенном свете преимущество будет на вашей стороне, так как вы знаете свой дом гораздо лучше, чем нарушитель. Вы сможете передвигаться быстро и тихо, в то время как он в темноте будет натыкаться на разные предметы и создавать шум. Если у вас нет оружия и вы подозреваете, что к вам в дом проник злоумышленник, позвоните в службу 911 и покиньте дом. Осматривать его в такой ситуации можно только с оружием в руках. Во время осмотра также не включайте свет. Вам будет достаточно освещения с улицы или, если вам потребуется осветить комнату, фонарика. В крайнем случае, если возникнет такая необходимость, включайте свет только на короткое время и только в одной комнате за один раз. Продвигаясь вдоль стены, держа оружие в руке, медленно и спокойно осмотрите все углы. Проверяйте их методом нарезки пирога, которым пользуются военные. Он позволяет быстро и безопасно оглядеть всю комнату, делая для этого шаги в сторону и двигаясь по полукругу, из-за чего противник не может неожиданно напасть на вас. Смотрите и направляйте ствол в ту сторону, в которую двигаетесь, и проверяйте каждый кусок пирога, переводя взгляд и дуло пистолета снизу вверх. Для проверки дверного проёма методом пирога Осмотрите как можно большую часть прилегающей к нему комнаты. Быстро пройдите через дверной проём и сразу же сделайте шаг. После этого прижмитесь спиной к стене и осматривайте углы, находящиеся слева и справа от вас. Преступники часто стреляют именно в направлении дверных проёмов, поэтому их нужно осматривать как можно быстрее. После того, как вы проверили каждую комнату, не забудьте заглянуть во все те места, где мог спрятаться противник, в том числе за диваны и под столы и кровати. Оперативный принцип: осмотрите и проверьте свой дом, чтобы убедиться, что никакой опасности в нём нет. Главный вывод: Сохраняйте спокойствие, двигайтесь медленно, начинайте последовательно методом нарезки пирога осматривать и проверять помещения с углов и регулярно оглядывайтесь назад.